что молодежи у нас много, а комсомольцев мало. Я тут же написал заявление. Хочу идти в бой комсомольцам. Через два часа заполохало небо, загремела канонада. Это началась артподготовка. В сторону границы полетели наши бомбардировщики и истребители. На третий день войны после продвижения наших войск глубь финской территории от нашей батареи выставили наблюдательный пункт.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 Ноги мне показались деревянными чужими. Привезли меня на батарею. — Да у тебя, Никулин, обморожение, — сказал после осмотра сан-инструктор. Отлежался в землянке. Опухоль постепенно прошла. Исчезла краснота, но после этого ноги стали быстро замерзать даже при небольшом морозе. Как только началась война, нам ежедневно выдавали по сто грамм водки в день. Попробовал я как-то выпить, стало противно. К водке полагалось 50 грамм сала, который я любил, и поэтому порции водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые 100 граммов. В этот день не исполнилось 18 лет. Прошел ровно месяц со дня призыва в армию. Мысленно я был дома.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 Все с наслаждением слушали ее песню «Мама». Мне казалось, что это песня про мою маму. Так и проходили наши солдатские будни. Учения, политинформации, боевая подготовка. Командир огненного взвода лейтенант Ларин забавно говорил вместо огневики «Угневики». Вызовет, бывало, помку взвода и говорит «Собери-ка угневиков».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 После отбоя легли на нары и начали рассказывать. Он начинает, я заканчиваю. Мол, знаю анекдот, слышал его. Он новый начинает. Я опять говорю, конец анекдота. Тогда Гусаров предложил. Давай ты начинай. Выдаю первый анекдот. Он молчит, не знает его. Рассказываю второй, третий, пятый, всех хохочут. А он не знает их. Выдаю анекдот один за другим.